Глава двадцатая. Воспоминания восемьдесят 26 Двадцать мая. Ты, кстати, так и не сказала, как вел себя князь. Ночь, пустые полутемные коридоры, и мы, два идиота, которым не до сна. Кашусь на спутника с усмешкой. Он опять весь в черном, я снова нет. Пожимаю плечом. А что рассказывать? О том, как директор давит на меня своим обаянием? Заявить, что он применил магию, чтобы втереться в доверие, тоже не могу. Может, это у меня какая-то обостренная реакция на этого человека. Сказала бы, что это из-за того, что подозреваю его в убийстве, но тоже нет. При первой беседе с Князевым я реагировала на него точно так же. Так и ты не сказал, откликаюсь. Я слышала тебя, он сегодня тоже вызывал по громкой связи. «Да тоже особо нечего рассказывать». Костя замедляет шаг и машет рукой, прося остановиться. Послушно замираю, а он осторожно выглядывает из-за угла, после чего дает отмашку. Чисто. И мы продолжаем путь. Велел мне как старости разобраться, что творится со взаимоотношениями в моей группе. И опять же, как старости, глаз тебя не спускать. «Что ты и делаешь?» «Усмехаюсь». С кем мне еще идти среди ночи в библиотеку, как не под присмотром старосты? Действительно. Угу, слушаюсь и повинуюсь. Корчит гримасу Холостов. А с Аршанской поговорил? Да, сказал, что мой папа банкрот. Не сдерживаясь, прыскаю от смеха. Серьезно? И как? Сразу потерял в ее глазах половину своей привлекательности? Костя пожимает плечами. «Само собой». Больше ничего не спрашиваю, молча следуя за своим проводником. Куда лучше меня, ориентирующимся в бесконечных коридорах сурка. Библиотека расположена на первом этаже в правом крыле, если смотреть на замок от входа. Мужские спальни как раз через этаж над ней. «Может, зря мы это ночью?» Высказываюсь, подперев стену плечом и наблюдая, как Холостов, присев магией, взламывает замок на двери. — Ага. А днем просто придем и попросим дать нам регистрационную книгу. Огрызается Костя через плечо и встает с корточек. — Готово. Гостеприимно распахивает передо мной дверь. Внутренне напрягаюсь, но никакой сигнализации не срабатывает. Никто не спешит арестовывать нарушителей. Несмотря на рыцарский жест по приглашению дамы, холостов в последний момент оттесняет меня от двери плечом и входит первым. Шагаю следом. Внутри темно, а окна прикрыты плотными шторами, которые здесь никогда не раздвигают, чтобы солнечный свет не повредил древней без сомнения уникальной литературе. Поэтому здесь не просто темно, а ничего не видно дальше кончика своего носа. «Дверь прикрой», — шепотом просит Костя. Я его понимаю. В такой тишине и темноте разговаривать громче почему-то кажется кощунством. Тяну дверь на себя, отрезая нас от коридорного освещения и погружая помещение в полнейшую темноту. Жутковато. Но темнота длится недолго. Холостов щелкает пальцами, а затем взмахивает рукой, посылая вверх огонек. Присматриваюсь. Нет, это не огонь. В смысле, вовсе не пламя, как у зажигалки, создавать которую нас учили с самого первого дня. Это словно маленькое солнце. Желтый светящийся шарик, послушно повисший в воздухе над нашими головами. Освещение дает немного, но достаточно, чтобы не натыкаться на столы и стеллажи с книгами, занимающие тут большую часть пространства. Костя делает шаг вперед, и солнце послушно летит за ним. Научишь? Прошу на волне энтузиазма. Делать обычные огоньки я худо-бедно научилась. Но это кажется мне просто высшим пилотажем. Без проблем. Обещает Холостов, а сам устремляется к столу администратора. Стараюсь не отставать, а то точно заблужусь. Компьютер не выключен, а просто спит. И стоит задеть мышку, экран тут же оживает, выдав окно для ввода пароля. Костя пробегает пальцами по клавиатуре, и я тупо моргаю, смотря на всплывшую на экране надпись «Добро пожаловать». Он не взламывал пароль ни магии, ни как хакер. И зуб даю, что не вводил наугад. Библиотекарь поделилась с ним паролем? В жизни не поверю. Ой, что-то мне нехорошо. Отступаю от стола администратора пятясь. Естественно, врезаюсь в незаметный в темноте другой стол, Опрокидываю подставку с карандашами. Костя вскидывает голову, отвлекаясь от экрана. «Ты чего?» На лице искреннее на первый взгляд недоумение. «Откуда у тебя пароль?» «Хочу потребовать пояснений с вызовом, а выходит как-то жалко, придушено, будто мне снова пережали горло». До меня вдруг доходит, что Холостов единственный, кого я ни разу ни в чем не подозревала. Костя еще минуту смотрит на меня, не понимая. «Тьфу ты!» Закатывает глаза, когда до него доходит, о чем я подумала. «Да-да. Всю прошлую ночь пихал иголки под ногти бабульки-библиотекарши. Вот выпотал». «А серьезно?» Спрашиваю все еще настороженно. Так и стою, вцепившись с край вставшего на моем пути стола. А серьезно? На сей раз холостов не корчит гримасы, а вовсе не удостаивает меня с моими подозрениями взгляда. Зашел сегодня в обед за ненужной книгой и подглядел, что она там вводит. Цифры с одного до девяти плюс ромашка. Что? Ромашка. Серьезно повторяет Костя. Ромаш. Блин, Лер, кончай уже параноить Выдыхаю, провожу рукой по лицу. И правда, придет же в голову. Подхожу ближе, заглядываю через плечо. На экране открыт какой-то белый-зеленый экселевский файл. Интересно, почему ромашка? Холостов одаривает меня скептическим взглядом. Любит она ромашки! Огрызается. «Откуда я знаю? Садись лучше». Отступает от стола и указывает мне на стул. «Поищи пока, что последнее брал любимов, а я пойду осмотрюсь. Не хочу, чтобы кто-нибудь выпрыгнул из темного угла и чем-нибудь в нас кинул». «Ага-ага, и кто из нас больше параноик?» «Валяй». «Отпускаю». «Оставаться одной неприятно, но топтаться рядом без дела ничуть не лучше». Отходит Холостов со своим суперсолнцем над головой, но мне вполне хватает света льющегося из монитора. Фамилии, даты, названия книг, отметки, вернул-не вернул. вернул. Кое-как разбираюсь со вкладками и их значением. Нахожу себя, чтобы убедиться, что верно поняла смысл колонок без заголовков. И только потом открываю любимого. Обычный набор книг на вынос. Энергопотоки введения. Энергетический баланс, энергия и техника. Все это я тоже брала в библиотеке, чтобы прочесть в тишине в своей комнате. Даты взятия, даты возврата. Сверяюсь со своей вкладкой. Даты совпадают. Мы брали заданные на самостоятельное изучение книги примерно в одно время. Только возвращал Руслан их быстрее, а я держала почти по неделе. Отмечены коды изданий, которые он брал. Получается, можно найти конкретные экземпляры, побывавшие в его руках. Вопрос, нужно ли? Что мы вообще пытаемся найти в библиотеке? Кровавые записки на полях? Внезапная идея прийти сюда кажется до да нельзя нелепой. В свой последний вечер Руслан тоже был в библиотеке. В общем-то, так мы и предполагали. Потому и сунулись сюда бог знает зачем. Щелкаю мышкой, растягиваю строчку в тот вечер любимов брал не книгу на вынос а читал в зале сурок история создания и развития бормочу себе под нос на фоне света из лаборатории невнятных подозрений руслан решил заняться изучением истории о сурке и его создании довольно подробно рассказывал на лекциях борис юрьевич о совете об учебных заведениях принадлежащих другим странам кстати да Тот блок лекций был дан нам незадолго до смерти Руса. И логично, что Любимов решил изучить уже сказанное углубленно. Но сверяюсь с данными. Он вернул книгу через десять минут. Бу! Выныривает Холостов из темноты. Дергаюсь от неожиданности и чуть не улетаю со стула на пол. Придурок! Тру ушибленная, а внутреннюю поверхность столешницы колена еще и солнце свое потушил, чтобы подкрасться. «Расслабься, тут никого нет», — заверяет Костя, довольный своей детской выходкой. «Нашла что-нибудь интересное?» «Сам посмотри», — буркую кивая на монитор. «Я зла. То весь такой рыцарь без страха и упрека, то дитё малое и неразумное». Холостов подходит ближе, склоняется над моим плечом, вглядываясь в таблицу. «Близко?» Так близко, почти щека к чеке. Между нашими лицами буквально несколько сантиметров, и мое сердце, только-только начавшее выравнивать свое биение после недавнего испуга, вновь начинает стучать, как сумасшедшая. «А?» Понимаю, что не расслышала. «Говорю, ну история, и что?» Терпеливо повторяет Костя. Потом все же отстраняется, но только за тем, чтобы посмотреть мне в лицо, хмурится. «Ты чего такая зеленая? Правда так испугалась? Угу. Огрызаюсь и, воспользовавшись тем, что ножки стула снизу снабжены колесиками, отъезжаю подальше. Предлог, чтобы ему было лучше видно. Смотри на время взятия и время возвращения. Тыкаю пальцем в экран. Холостов пересчитывает в уме. Девять минут? И я о том. Может, мы не зря решили заглянуть в библиотеку. Пойдем посмотрим. Костя смотрит на меня скептически. Правда, думаешь, что Рус смог найти что-то неожиданное в общедоступной книге? А ты, если так не думаешь, зачем поперся сюда со мной? Вспыхиваю. Ты сказала, что надо проверить, и я пошел. Смотрю с возмущением. Ладно. Приподнимает руки, сдаваясь. Я понятия не имею, что мы ищем и с чего начать. Ты лучше знала Руслана и сказала, что нужно сюда зайти. Поэтому мы здесь. Давай проверять книгу. Может, там и правда что-то есть. Либо я все-таки чокнутая. Ворчу, поднимаясь со стула. Или у тебя чуйло. Чутье. Огрызаюсь. Чуйло тебе подходит больше. Холостов, иди в баню, блин. Воспоминания девяностые. Солнце Холостого по его команде подлетает ближе к полкам, подсвечивая корешки книг. Веду по ним пальцем, высматривая искомое. Согласно каталогу, нужная книга на этих полках. Нету. Ничего не понимаю. В этой же секции, правильно? Угу. Откликается Костя за моей спиной. И голос у него напряженный. Оборачиваюсь через плечо, смотрит на полку выше моей головы. И я даже знаю, где она была. На указанной полке явно пустое пространство. Соседняя книга покосилась, и место как раз достаточно для увесистой такой энциклопедии. Может, ее кто-нибудь взял? Говорю неуверенно. Ага. Книгу, имеющуюся в единственном экземпляре, которую запрещено выносить из библиотеки. Мрачно опровергает мое предположение Холостов. Тогда, может, сам Рус? По базе он ее вернул в 20.53. Вернулся и взял еще раз? Или за ней вернулся не он? Честно, у меня мурашки по коже. Библиотека была так себе идеей, я ни на что не рассчитывала. Но пропавшая книга, именно та, которую брал в свой последний вечер Рус, и которая согласно все той же базе, больше никто не прикасался, должна что-то значить. Может, ее убрали на замену обложки, новый переплет или еще что? Кручу в голове разные версии, пытаясь найти хоть одну жизнеспособную. Завтра проверим. Соглашается со мной Холостов. Заодно поднимется шумиха, если книга и правда пропала. Пошли. Он резко прерывает рассуждение. Действительно, смысл переливать из пустого в порожнее. Приобнимает меня за плечи и подталкивает к выходу. Что-то мне вообще разонравилось это место. Пошли, соглашаюсь со вздохом. Мне тоже совсем не по себе. Но давай сначала еще завтра комнату Руса проверим, а потом уже пойдем задавать вопросы библиотекарю. Предлагаю. Думаешь, он мог припрятать книгу у себя? Без понятия, признаюсь. Ладно. Костя убирает руку с моего плеча и пропускает вперед. Ты у нас мисс Марпл. Доверимся твоему, Чуйлу. Чутью, поправляю сквозь зубы. Чуйло, оно и в Африке чуйло. Воспоминание девяносто первое. Итак, что на данный момент я знаю о Сурке и Междумирье? В шестнадцатом веке, да-да, в самый разгар охоты на ведьм, некто, чье имя давно утрачено, обнаружил портал вроде того, который находится недалеко от Барнаула и решил, что открыл проход в преисподнюю или в рай, кому как больше нравится. Как сказал на лекции Борис Юрьевич, тут истории разнятся. В общем, портал вел в ничто. Именно таким словом некоторое время и именовалось это место. В нем были верх и низ, о силе притяжения тогда не знали. Но человек, вошедший в это странное место, погружался будто в молоко, Он мог идти и не падать, словно под ногами была твердая земля, но все вокруг было белым туманом. Тогда первооткрыватель позвал с собой друзей, и выяснилось, что пройти через портал, более того, даже увидеть его может только одаренный. Те же, кто оказался по ту сторону, подумали, как стало бы хорошо, если бы тут тоже были земля, небо и солнце. И земля, небо и солнце появились. Потом добавили леса, реки и горы запрограммировали смену погоды для пущего натурализма. Полагаю, какой-то умник тогда же захотел еще и две луны, результат чего мы можем наблюдать по сей день. В общем, энергии в этом странном месте, бывшем молочным краем, оставшем вдруг вечно зеленым лугом, было немерено. Попадали сюда лишь люди, владеющие магией в нашем мире, а потому что-то в ней смыслящее. И на практике они выяснили, что то, на что требуется невероятные усилия, а также осторожность, чтобы не вызвать природные катаклизмы и прочие неприятности у нас, тут исполняется по щелчку пальцев. И ничто превратилось в место для оттачивания магических навыков. Ну а дальше, как известно, знают двое, знает и свинья. Порталы находили еще, ничто осваивали. Намагичили леса, реки, вот такие замки. Как здание, теперь принадлежащее училищу, а для полного счастья обнаружили не только проходы в наш привычный мир, так еще и те, которые вели в другие миры. Как сказал Борис Юрьевич, другие миры это другой уровень доступа, о котором зеленым студентам и мечтать рано. В общем, как Князев на самом первом собрании закинул удочку, раззадорил любопытство и щелкнул по носу. Ага. Ну, и раз есть наш мир есть другие миры и есть ничто, то ничем его стало звать нелогично. И тогда-то ничто переименовали в Междумирье. Пару веков, как я поняла, народу удавалось скрывать Междумирье. Но потом, ясное дело, информация дошла до главы одного государства, затем до другого, и Междумирье начали делить, а внутренние порталы в другие миры захватывать и хранить как зеницу ока. Создали совет, отвечающий за общую безопасность между мирия, контроль, сохранение тайны и регулирование взаимодействия между другими организациями вроде нашего Сурка. По совместительству главный карающий нарушителей орган. Сурок же непосредственно был создан в начале XIX века на территории, принадлежащей тогда еще Российской империи, а последние сто лет им руководит династия Князевых, И несмотря на относительную молодость нынешнего директора, право Станислава Сергеевича никем не оспаривается, ибо традиция. И когда Борис Юрьевич рассказывал обо всем этом на лекции, все казалось ясным и логичным, особенно в сравнении с тем, что до этого сразу после прибытия нам сообщил директор. А сейчас, лежа в своей кровати, не в силах уснуть после похода в библиотеку, и пытаясь в очередной раз систематизировать известные мне данные, я понимаю, что реальной информации здесь не больше, чем в сказке про Колобка. Немудрено, что Любимов пошел искать подробности с именами, фамилиями и датами. И все же, если полная история сурка есть в библиотеке в свободном доступе, с единственным условием, что ее нельзя выносить из читального зала, то что такого мог там найти Руслан? И нашел ли в принципе, или мы с Холостовым на безрыбии сделали рыбой книгу? Даже голова распалилась. Смотрю на часы, со вздохом убеждаюсь, что спать осталось чуть меньше двух часов. Молодец, Лера. Самое время вспоминать лекции.